Глава 41. Когда в паре курят оба, то вонь гораздо меньше, чем когда курит кто-то один. Это бытовая аксиома снизошла к Андруше в годы его первых романтических опытов. А сейчас по дороге на площадь укрепила позиции. Журналист лишь достал сигарету, как некоторые из компании закашлялись и попросили его идти подаль. Поддержка пришла не от кого-нибудь, а от Алены, которая также увлеклась курением. Обособившись позади, главные герои, по крайней мере, этого абзаца, зашагали в ритм эхо с площади. Тридцатиметровый хвойный конус проворно приближался, но ни аксельбант и елочных гирлянд, ни каток и ни хороводы влекли Алёну. «Мы догоним!» Бросила она куда-то между Яриком и Нютой и, не отпуская Андрушин локоть, свернула в сторону двора с дуплистым деревом. Алена развернула листы с черно-белым снимком со спутника и стала прикидывать навигацию. «Так, ну вот, площадка, ага, или это вверх ногами? Так, это шлагбаум, значит, к деревьям надо, правильно?» Не требуя ответа, она иногда посматривала на досадную улыбку Андруши, понимая, что правильно. И парень понимал, что не ошибся, мало что сплачивает крепче ночных поисков. Девушка вбежала в знакомую арку и стала рядом с прямоугольником своего двора. «Ага, вот нижний угол на месте Бобика», — сопоставила она карту с расположением машины ППС, припаркованной возле клумбы. Разгадка была совсем близка. «Давай-ка я дальше сама». Алена повесила сумочку на плечо джентльмена и оставила наблюдать за своей находчивостью со стороны. Девушка добралась до трансформаторной будки и принялась хаотично рыскать поблизости, сверяя местность с картой. Осторожно, как сапер, она пробиралась от дерева к дереву и, наконец, в предвкушении приблизилась к самому эффектному. Андруша следил за ее действиями с не меньшим азартом, и не он один. Чуть раньше из подъезда вышли двое патрульных. Они сели в УАЗ и собирались ехать с вызова в Освояси, но разнообразие векторов движения фигуры около деревьев заставило наряд проявить чутье. Девушка не выглядела пьяной, оттого ее поведение было еще более подозрительным. Она определенно что-то искала или собиралась спрятать. А разве станет человек искать или прятать у трансформаторной будки в три часа ночи что-то разрешённое? А если что-то потеряла, то почему её приятель с женской сумкой просто стоит и смотрит? Дверь у Озика открылась. «Доброй ночи! Цель вашего здесь нахождения?» Безыменный сержант обрушился на Андрушу с серьёзностью из криминальных сводок. «С Новым годом! Да подругу жду!» Улыбнулся парень, как бы отвечая на зло добром. «Ну, давайте вместе подождем». Подошел вплотную патрульный. «У вас документы при себе?» «Паспорт. Полез карман Андруша». Это была не первая за неделю встреча с правоохранителями. Они нервировали далекого от криминала-журналиста под стать бомжам, которых почему-то регулярно будоражило его цивильное общество. Стоял, никого не трогал. «Нет, опять надо вот это вот». «Да там она ищет кое-что, не знаю», — сказал парень, словно это их внутреннее дело и ментов не касается. Андруша решил немного подразнить дотошных стражей, чтобы в итоге, когда вместо пистолета, наркотиков или отрубленной головы, Алена принесет абонемент на массаж, посмотреть в потухшие полицейские глаза, тем самым проучив за необоснованные подозрения. Он стал озираться, имитируя тревожности и чесать лицо, как в фильмах про психологию лжи. «По грибы, видать, пошла». Сбавил гонор полицейский, но тут же свирепо переспросил. «Что конкретно ищет?» «Да пакет там, сюрприз ей, сам не знаю. Меня попросили, я положил и вот жду». Набивал цену награде за бдительность сообщник девушки. У охотника за преступниками выделился гормон правосудия, И он прихватил Андрушу за куртку. Тут же вырос и его напарник. Спустя минуту все трое встречали искательницу с находкой в руке. Та подходила уверенно. Алене не терпелось узнать, как это Андруша за пять минут умудрился оказаться в обрамлении полицейских. Она поздоровалась и поинтересовалась, в чем дело. «Запрещенные предметы, вещества при себе имеем?» Обратился к обоим ППСника, претенциозно поглаживая табельное. Алёна вслед за Андрушей разразилась недоуменными отрицаниями. «Разрешите посмотреть, что у вас в пакете?» Не оставил выбора страж. Растерянная, но правая девушка вежливо протянула синий полиэтиленовый свёрток, стянутый резинками. Он был порван в углу, от отчего Андруша, как показалось, Алёне потерял сознание. Но нарушить связь с происходящим его вынудила не дырка, а сам свёрток. Он ни капли не походил на черно-белый пакет, оставленный в дупле. «Это не тот! Что за постава, э?» Зрачки парня забегали от Алены к полицейским и обратно. «Я другой пакет прятал, полосатый, а она вообще ни при чем. Там абонемент на массаж был». Несостоявшаяся клиентка спа-салона пропустила спойлер мимо ушей. Ее больше заботило, о каких таких понятых просит по рации один из новых знакомых Андруши. Через пару минут двор осветила легковушка, вооруженная гербом МВД. «Ведь все же хорошо будет, да?» Прижалась к белоснежному и озлобленному на мир парню Алена. «Если ты меня разыграть решил, то уже получилось... хорош!» Вокруг белого капота собралась серо-черная группа людей. После Андрушинова «Нет, первый раз видим!» Сверток вскрыли. Он оказался набит фасованными пакетами. Все были из целлофана. и в каждом отчетливо просматривалось содержание в колонии. «Что это за тряхамудия?» Бедный Андруша направил вопрос в сторону дерева. «Товарищ милицейский!» — заплакала Алена. «Мы вообще не знаем, зачем это и как туда попало!» Да и откуда им было знать, что кроме синицы и дарителей подарочных абонементов на тайский массаж в две руки приметное дупло облюбовали курьеры-закладчики? Точка жизнедействовала с лета, на последний раз схрон наполнился партиями тамфетамина и смесей накануне Нового года. Через день после того, как Андруша припрятал там свой подарок. — Ну чё ты, spice girl допелась? — следопыт фуражки злорадно подмигнул Алене. — Какой к spice вопросил у небес русый мученик, распятый досматривающим его опером «Ладно, меня одного забирайте, Алиша вообще случайно!» И в третий раз пересказал дискетно-массажную версию событий. В этот момент Андруша натурально был готов отсидеть пару лет взамен испорченного впечатления от подарка. Ну, год точно. Процессия начала замерзать и переместилась к старому тополю. Могучее дерево встретило гостей разинутым дуплом, словно извиняясь за накладку с закладкой, и не понимая, как такое могло зло ключиться Подозреваемые опознали трухлявый тайник. Мужчина офицерского поведения захлопнул папку, в которую все что-то плутовато записывал и повернулся в сторону машины. «Поехали греться?» «Куда? Зачем? Давайте я завтра приду по повестке!» Смешил полицейских Андруша не в силах смириться с реалиями. Из-за боязни неправильно прочитать фамилию «Колногузенка» Преподаватели тревожили Алену чуть реже остальных. Но маме и подругам каждый подобный случай она описывала как «И кого, угадай, вызывают? Ну, конечно же, как всегда, колногузенка. Кого же еще?» И сейчас, бредя через двор к машине ППС, Алена причитала, что только с ней одной могло произойти такое недоразумение. «Еще и тела свои наркоманские будут твоим массажем баловать», — сыпал соль подельник. «Да не будут», — облегчила досаду Алёна. «Они же не до такой степени свистки, чтобы палиться с твоим абонементом». «А прятать туда, где уже чьи-то вещи лежат типа до да такой», — потешался над неправдоподобностью легенды патрульной. Андруша экстренно затормозил, отдёрнув за наручник прикованного к себе сержанта. «Ну да, не до да такой». Он хотел обратиться к полицейскому по форме, но заблудился среди гражданина полицейского, товарища сержанта, и сказал просто «Мужчина, а пойдемте обратно?» И потянул его вспять к дереву, задержанный сунул руку в дыру, и его пальцы коснулись полиэтилена. «Это тебе!» Стиснув зубы, чтобы не забрызгать окружающих гормонами радости, он вытащил полосатый пакет «Свой». В опорный пункт Андрушу с Аленой привезли уже как свидетелей. «Ты ж в следующий раз смотри, где прятать!» Оторвался от заполнения протоколов страж. На это Андруша откашлялся, так как сразу признал в нем одного из тех бесценных советчиков, которые, если кто-то случайно разбил стакан, говорят, «Аккуратнее надо быть!» Кроме того, раздражение парня вызвало раздражение на запястье от наручника. «Что, цирк уехал, вонь осталась?» Страж заметил, что парень потирает красный след и чуть ли не извинился за недоразумение. Работа, мол, такая. Но оскорбленный произволом властей Андруша, с которого за последний час сошло семь потов ада, так оставить ошибку патрульных, конечно, не мог. И как только прибыл в кабинет дежурного, честолюбиво потребовал компенсацию — две кружки горячего чая. «Да как это без сахара? Давай хотя бы пару ложек колупсну. Новый год же!» Не мог смириться с пресным пожеланием Алены Дежурны. «Сахаром вкуснее!» «Нет, можно просто чай», — зевнула девушка. Дело в том, что за 22 года жизни она имела некоторый опыт чаепития. Экспериментировала, пробовала разные пропорции, даже с двумя ложками сахара. Но в 15 лет определилась окончательно. Странно, что человек, призванный разоблачать преступные козни, не заподозрил ее в этом. Да и вообще, стоит ли доверять вкусу того, кто предпочитает спать с женщинами? Бред, засыпающий Алены впитался в плечо Андруши, но впервые уснуть на профессиональном журналисте ей не довелось. Спустя 15 минут они оба снова ехали в бобике в этот раз исчерпывающе добровольно. Милосердные полицейские согласились развести реабилитированных по домам. Сперва Андрея Владимировича, а затем Алену Игоревну. так как она жила в своем дворе, куда исследовала следовала опергруппа устанавливать камеру слежения и прятать в дупле тополя синий сверток с маячком-локатором.